Глава 11. О том, что первоначального употреблении человеческом был тот язык, который получил название еврейского от Евера, в семействе которого он и сохранился, когда последовало различие в языках. Поэтому, как в то время, когда у всех был один язык, недостатка в сынах погибели не было потому что один язык был и до потопа. Тем не менее, однако же, все, за исключением лишь семейства праведного Ноя, заслуженно подверглись истреблению потопу. Так и тогда, когда за нечестивое превозношение народы были наказаны различием языков, подверглись разделению, и град нечестивых получил имя смешения, то есть был назван Вавилоном было семейство Евера, в котором сохранился язык, бывший некогда общим. От того-то, как я заметил выше, когда писатель стал перечислять сыновей Сима, которые каждый отдельно были родоначальниками отдельных народов, он опомянул первым Евера, хотя Евер был праправнуком его, то есть родился в пятом от него колене. Так как в семействе последнего, по разделении других народов иными языками, сохранился тот язык, о котором не без основания думают, что он прежде был общим для всего рода человеческого, то язык этот и назван был потом еврейским. Нужно же было, в отличие от других, дать ему собственное имя, подобно тому, как получили собственные имена и остальные. Пока же он был один, назывался просто человеческим языком или человеческим говором, так как им одним говорил весь род человеческий. Кто-нибудь скажет, если земля, то есть люди, жившие в то время на земле, разделились по языкам в одни сыны Еверова Фалека, то скорее именем последнего должен бы называться тот язык, который до того времени был общим для всех. Но нужно принять во внимание, что сам Евер потому дал такое имя своему сыну, назвав его Фалеком, что в переводе значит «разделение», что он родился у него в то время, когда земля разделилась по языкам, как видно это из слов, «в одни его земля разделена» — Бытие, глава 11, стих 25 Если бы Евера уже не было в живых, когда возникло множество языков, от имени его не получил бы имя свое и язык, который мог у него сохраниться. И язык этот нужно действительно считать изначально общим. Размножение и изменение языков последовало в наказании. Народ же Божий не должен был подлежать этому наказанию. И не напрасно язык этот Есть тот самый, на котором говорил Авраам, но который смог оставить в наследство не всем своим сыновьям, а только тем, которые образовали племя его через Иакова, и, составляя народ Божий по преимуществу и превосходству, смогли хранить заветы Божии и отрасль Христову. Да и сам Евер передал этот язык не всему своему потомству, а лишь тому, которое шло по прямой линии к Аврааму. Таким образом, хотя с полной ясностью и не выражено, что был некоторый благочестивый род людей, и в то время, когда нечестивые сооружали Вавилонию, неясность — это не такого свойства, чтобы вводить в обман исследователя, а скорее служит к упражнению его внимательности ибо, коль скоро в Писании говорится, что первоначально у всех был один язык, и во главе всех сыновей Сима ставится Евер, хотя он является в пятом от него колени. И коль скоро язык, который патриарх и пророки не только употребляли в речах, но и увековечили в священных писаниях, называется языком еврейским, то, естественно, что на вопрос Где во время разделения языков мог остаться тот язык, который прежде был общим, который без всякого сомнения остался там, где не имело места наказания, состоявшее в смешении языков? Может быть, лишь один ответ, что он остался вроде того, от имени которого получил свое название, и ясным признаком праведности этого рода служит то, что между тем, как другие роды были наказаны изменением языков, на него это наказание не простерлось. Возникает еще сомнение относительно того, как могли образовать отдельные народы Евера, сынову Олег, если у того и другого сохранился один язык. Действительно, существовал только один род еврейский, от Евера до Авраама, и от него далее пока не образовался великий народ израильский. На каком основании считаются образовавшими отдельные народы все потомки трех сыновей Ноя, если Еверов и Фалек особых народов не образовали? Чтобы удержать число 72 народов и языков, можно со значительной долей вероятности Предположить, что известный Исполин род и сам образовал свой особый народ, но упомянут отдельно, как выделившийся из ряда других преимуществами власти и телесной силы. Фолег же упомянут не потому, чтобы образовал народ, род и язык его, род и язык еврейский, а потому, что замечательно было его время, так как в его дни разделилась земля. Не должен также затруднять нас и вопрос о том, каким образом мог исполинним род дожить до того времени, когда был построен Вавилон, совершилось смешение языков и вследствие его разделение народов. Из того, что Евер был шестым от Ноя, а он четвертым, не следует, что они оба не могли дожить до одного и того же времени. Так случилось, если дольше жили в тех поколениях, где было меньше рождений, и меньше в тех, где рождений больше, или рождались позже, где меньше, и раньше, где больше. Нужно представлять дело так, что в то время, когда разделилась земля, не только уже были рождены все те сыновья детей Ноевых, которые упоминаются как родоначальники народов, но и были они уже в таком возрасте, что имели многочисленные семейства, заслуживавшие названия народов. Поэтому отнюдь не следует думать, что они были рождены именно в том порядке, в каком упоминаются. Иначе как бы могли образовать уже народы двенадцать сыновей Иоктана, другого сына Еверова, Фалекова брата, если Эоктан был рожден после брата своего Фалека, как после него он упоминается, когда земля разделилась в то время, когда родился Фалек. Нужно представлять дело так, что хотя Фалек и назван первым, но родился гораздо позже своего брата Эоктана, и 12 сыновей этого Эоктана имели в то время уже такие большие семейства, что последние могли быть разделены на свои особые языки. Позднейший по времени мог быть упомянут первым так же точно, как из трех сыновей Ноевых, первыми упомянуты потомки Афета, который был самым младшим, затем сыновья Хама, который был средним, наконец сыновья Сима, который был первым и самым старшим. Имена же этих народов отчасти сохранились так, что и в настоящее время видно, откуда они произошли, как ассирийцы от Ассура, а евреи от Евера. Отчасти же изменились от давности до такой степени, что ученейшие исследователи древности в состоянии разгадать по ним происхождение не всех, а лишь некоторых народов. Так, например, по звучанию слов Трудно догадаться, что египтяне, как утверждают, произошли от сына Хамова, который назывался Мицраим, равно и то, что эфиопы принадлежат будто бы к племени того сына Хамова, который носил имя Хуш. Также точно если рассмотреть и все вообще имена, более окажется измененных, чем удержавшихся.